Глава 11. 16 сентября 2022 года. Павел Луговой. Павел любил, конечно, загадки, но дело Максима Шахлевича обещало стать тупиком. Во-первых, не было тела его жены. Во-вторых, он отпустил главного подозреваемого, поскольку у него была алиби, и теперь самая распространенная схема преступления, когда в смерти виноват один из супругов, рассыпалась. Он сидел в своем кабинете за столом, заваленным бумагами, и недоумевал. Экспертиза показала, что кровь в квартире Шахлевичей принадлежала Ольге Шахлевич, вернее, Алёне Чепик. Волосы, обнаруженные на предполагаемом месте преступления, принадлежали двум женщинам — Ольге, про себя он так и будет называть ее Ольгой Шахлевич, и Варваре Утешиной. Зуб, который Макс обнаружил там же, принадлежал точно Утешиной. Во-первых, достаточно было взглянуть на безображенный род бедняжки, чтобы предположить такое. Во-вторых, зуб, который Варвара отдала луговому, был передан для сравнительного анализа экспертам вместе с двумя ее волосами, которые Павел тайно взял с ее подушки в больничной палате, хотя пришел к ней как бы и не для этого, а просто так. Или не просто так? В какой-то момент он подумал о том, что по службе легко может встретиться и поговорить с кем угодно. Сейчас же у него удивительным образом совпало желание увидеть красивую девушку, а заодно уж и произвести изъятие биологического материала свидетельницы по делу, ведь он запросто мог бы прислать в больницу своего помощника. Вот что такого в ней особенного, притягательного, что позволило ему увидеть в ней настоящую красавицу? Или дело не в ее красоте, пока что к тому же сильно подпорщенной какими-то извергами живодерами а в том женском обаянии, которое просто обезоружило его и сделало ее обожателем? И откуда вдруг взялось это слово «обожатель»? Странное, смешное, нелепое. Обожал ли он Варвару? Он так и не подобрал нужного определения. Он понял одно — она нравилась ему. Он постоянно думал о ней. Ему хотелось видеть ее, слышать ее голос, мягкий, с легкой хрипотцой. А ещё ему хотелось помочь ей, позаботиться о ней. Вот почему он, поначалу отвергнутый ею, вновь появился в ее палате с деньгами и желанием помочь во что бы то ни стало. Причём он же прекрасно знал, кто она и кем является Максу. Любовница. К тому же близкий Шахлевичу человек, раз он собирался покупать ей квартиру. Шахлевич — человек богатый, понятное дело, что ей куда перспективнее иметь в любовниках или воздыхателях его, а не скромного следователя, пусть и с двухкомнатной квартирой и приличным автомобилем. Ну и что? Кто знает, как сложатся их отношения в дальнейшем, если дело, в котором замешан Макс, будет иметь продолжение. А что, если это он сам устроил погром в своей квартире, чтобы представить все таким образом, будто бы там дрались две его женщины, одна из которых убила другую? Он и нанял людей, которые покалечили Варвару, Выбили ей зуб, и этот самый зуб принесли ему в качестве трофея, чтобы он его подкинул на поле битвы. А сам, между тем, убил мешавшую ему жену где-нибудь в лесу. Вариантов могло быть множество. Однако интуиция подсказывала Луговому, что Макс, конечно же, никого не убивал и сам стал жертвой преступников. Но все равно, что мешало Павлу немного поухаживать за Варварой. Как он был рад! Когда ему передали видеоматериалы с камер, установленных поблизости от магазина, расположенного рядом с домом Варвары, и где, по ее словам, на нее кто-то напал, она не лгала. На самом деле на девушку напали двое парней в куртках с капюшонами. Луговой не мог без содрогания смотреть, как они, обездвижив ее с помощью пропитанной, вероятно, эфиром тряпки, начали избивать ее как тряпичную куклу. Хорошо, что эта жуткая сцена была скрыта кустами и фигурами преступников. Но звуки ударов отдались в теле Павла и пробили его как током. И вот после этого, после того, что ей пришлось вынести, она, к счастью, оставшись жива, очнулась, позвала на помощь проходившую мимо женщину, которая вызвала скорую помощь. К ней в больницу приходит Шахлевич и набрасывается на нее с обвинениями. Да еще и зуб этот несчастный показывает. «Нет, нет, она не должна оставаться с ним. Это не ее человек. Нет, она должна бросить его». Мысли о Варваре мешали Павлу сосредоточиться на документах. А еще ещё он чувствовал ее боль. Он не смог бы объяснить это чувство, но какие-то странные болевые ощущения буквально пронизывали его тело, словно те удары, что наносились Варе, он ощущал на своем теле и даже сжимался, группировался, как если бы это могло его спасти. Он уже знал, что очень скоро снова поедет в клинику к Варе. Так, что еще? Видеоматериалы, переданные ему начальникам охраны элитного дома, на причистенке не вызывали подозрений. Опера обошли все квартиры, чтобы выяснить, не зафиксировали ли камеры посторонних людей. Оказалось, что нет. Помимо жильцов дома не было замечено ни подозрительных, слесарей, сантехников, ни газовиков-электриков, ни пожарных, как следовало из устного отчёта оперов. Только реальные жители дома, домработницы, охранники — все. Однако рассуждал Луговой, кто-то же разгромил квартиру. Ольга Шахлевич последний раз была замечена входящей в дом как раз 12 числа, то есть в день своего исчезновения. Но когда же она вышла? Либо переодевшись и став неузнаваемой, что уже сейчас кажется невозможным определить. Либо она все еще находилась в одной из квартир дома. Но как ее искать там? Обыскивать каждую квартиру? Начальство Лугового на это не пойдет это факт. Оставалось только одно — опросить жильцов. К счастью, многие оказались вполне себе адекватными людьми и, понимая, что разыскивается их соседка, впустили в свои квартиры участкового, которого знали и которому доверяли но некоторые квартиры оставались неосмотрены. Так, это все, что касается квартиры на Пречистенке. Что теперь с убитой женщиной Анной Савкиной? Матвей Морозов опознал тело своей подруги и коллеги. Луговой сам допрашивал его. Надо было найти нечто общее, что могло связывать жертвы с Шахлевичем. Но Макс не собирался продавать свой дом и не был, по его словам, знаком с Анной. Во время допроса Морозов потерял сознание. Луговой предположил, что Савкину вызвал тот же человек, что звонил Шахливичу, и сообщил о пожаре в его доме. Пробили номер, его хозяйкой оказалась официантка Зося Рогальская, жена польского повара ресторана «Зося». И Луговой сам поехал туда, встретился с женщиной. Светловолосая, приятная, улыбчивая, она не сразу и поняла, что от нее хотят. Потом вспомнила, что позавчера, то есть 15 сентября, к ней обратился гость ресторана, высокий мужчина средних лет, который она добавила заказал водку, бигас и суп из требухи, и попросил телефон, сказал, что ему надо срочно позвонить. Лица его она точно не вспомнит, потому что, как она сейчас догадывается, мужчина намеренно скрыл свое лицо под бутафорскими бородой и темными очками. Но это она сейчас понимает про бутафорию, Тогда же она не придала этому значения. Мужчина отошел в сторону и говорил довольно долго. Разговора она не слышала, хотя в какой-то момент ей показалось, что прозвучало слово пожарное. На вопрос, можно ли посмотреть записи камер наблюдения в ресторане, выяснилось, что камер нет. Еще одна засада. Павел тотчас позвонил операм и попросил срочно выяснить, какие камеры установлены неподалеку от ресторана, Может, там появится бородач в очках». Луговой после разговора с Зосей решил перекусить и тоже заказал себе «Бигас» — вкуснейшую кислую капусту со свининой и копчёностями. Хозяин ресторана Яцек Рогальский, грузный, с необъятным животом мужчина, смешно одетый в черную двойку, с атласным полосатым черно жёлтым жилетом, подошел к Павлу и со страдальческой миной спросил, какие неприятности могут ожидать его супругу Зосю. Луговой успокоил его, сказав, что никакого преступления она не совершала, а потому причины для волнения нет, а заодно похвалил Рогальского за прекрасный бигас. «Знаете, я у своих знакомых тоже ел бигас, но у вас какой-то особенный вкус, аромат, какая-то пряность, я не понял. Тмин!» — воскликнул пан Рогальский с готовностью, невольно перебив его, из чего Павел понял, что этот вопрос ему задают уже не в первый раз. «Ну точно, Тмин. Как же он здесь к месту?» Весь этот разговор о Бигасе удивил и самого Павла. Спрашивается, зачем он вообще задержался в этом ресторане. Вроде ничего полезного он здесь и не подчерпнул. Посетителя или гостя, как хозяева уважительно его называли, пани Зося в жизни бы не узнала. Так чего радоваться-то? Получается, что в плане информации луговы просто потерял время. Но это на первый взгляд. На самом деле именно здесь, в этом польском ресторане, и нарисовалась картина мощнейшей и циничнейшей подставы в отношении Шахлевича. При всей старательности преступника, организовавшего этот криминальный сценарий, он не мог не понимать, что следователь непременно захочет побеседовать с владелицей телефона, с которого звонили Савкиной, и самому Шахлевичу, это уж как пить дать. И что Панни Зося непременно вспомнит его и одновременно как бы и не вспомнит, В лица-то она не разглядела, получается тупик. Но главное, Шахлевич не виноват, а это означает, что Луговой имел полное право его отпустить. Хотя бы за это ему не было стыдно, и, помогая Бронникову, он не вступил в сделку с совестью. Опера, которые осмотрели соседние Шахлевичем дома и дачи, и которые, кстати говоря, обратили внимание на припаркованную поблизости машину, где нашли Матвея Морозова, задержались в доме того самого соседа, которым и представился преступник, Григория Семёновича. И это именно его дом был открыт, замок взломан. И именно там обнаружили следы недавнего пребывания человека, грязь на ковровой дорожке, пепел на столе, но ни чёткого следа обуви, ни окурка, Ничего, что помогло бы идентифицировать человека, не было. В доме проживал человек в высшей степени аккуратный, к тому же не курящий, о чем свидетельствовали многие детали, поэтому грязь на дорожке и пепел, ну и сломанный замок, конечно, подтвердили догадку Лугового, что преступник, следящий за домом Шахлевича и убивший Савкину, прятался именно здесь. Тем более, что хозяин дома, сам Григорий Семёнович Виноградов, находился в день совершения убийства в стоматологической клинике, где перенёс сложную операцию на челюсть. Общая картина этого дела пока что настолько туманна, и отсутствие зацепок и улик должно бы вызвать озабоченность хотя бы. Так почему же Павла так распирает от необъяснимой радости? Или все таки объяснимой? Конечно, объяснимой. И он помчался в клинику к Варваре.